Глава тридцать четвёртая. Всё пропало. «Ах ты мой кексик, моя булочка, кренделёк маковый!» Анфиса легла рядом с подушкой и нежно поглаживала копытца меня по плечу, нашептывая милые слова утешения. «Ты всё плачешь и плачешь. Я так сойду с ума и уже близка к тому, чтобы вызвать лекаря. Всё пропало. Понимаешь, всё пропало. Я не вернусь». «Нет пути домой. Мой морковный пирожочек!» Она достала зубами мне очередной бумажный платочек и промокнула слёзы. Во то у тебя есть все фансы в татька Вавевой?» Королевой она уже договаривала неуверенно. А конец слова так совсем проглотила вместе с салфеткой, заживав её, словно уничтожитель бумаг. «Я не буду больше участвовать в отборе», — сказала я решительно. «Зачем?» Я не желаю выходить замуж за принца Аскольда. Да за неделю брака я или ослепну от блеска его нарядов, или оглохну от его нескончаемых бахвальств. Тише, мой пончик с малиновым джемиком, тише. Не стоит так говорить о королевской особе, даже в стенах своей спальни. А ты уверена, что поняла его высочество правильно? Пококсив мордочку, спросила у меня зверушка. Уж поверь. Заверила я, растирая слезы по щекам. Никак по-другому нельзя понять слова, что драконий камень магическая пустышка. Только ты должна сохранить это в тайне, добавила я, спохватившись. А то хрясь! Я провела пальцем поперек горла. И тебя, и меня. Понимаю, мой виноградный лимонадик. Хрязь! Она повторила жест и тяжело выдохнула. Закажем еще сладостей, предложила я, осматривая пустые тарелки на тележке. «Да ну их!» — Анфиса отмахнулась копытцем. «Не хочется что-то. И мне. Я бы сейчас огурчиков солёных поела. И варёные картошки. Вы вас делают солёные огурчики? Моя конфеточка. Такое едят только простолюдины. А я и есть простолюдин. Людинка. Как правильно. Ты дочь графа. Вот как правильно. У тебя и родословная имеется, моя неугомонная зефиренка. Если верить документам, даже небольшое приданное. «Хватит на скромную жизнь. Пока ты рыдала в ванной, моя карамелечка, я успела изучить бумаги». «Насколько скромную?» — уточнила я. «Ну...» — зверушка вытянула мохнатые губки. «Очень. Без лук и забитых платьями шкафов. Не так и плохо», — хмыкнула я, выключая свет в спальне и крепче обнимая Анфису. «У меня такое только тут появилось». Так что я не успела привыкнуть. И жизнь без платьев и слуг лучше, чем всю жизнь провести с нелюбимым человеком. Уан будущий король, напомнила она мне, укладывая голову на подушку. А уж потом нелюбимый мужчина. В монарших парах муж и жена часто не пересекаются днями, моя здобочка. А я же могу не участвовать в отборе, поинтересовалась я, поглаживая светящуюся розовую шорстку. Невеста может отказаться от участия в отборе. «В самых исключительных случаях», — бормотала зверушка. «Вот тут ещё погладь?» угу». Она повиляла попой. «Ага, тут...» «Например...» «Например...» «Например, если уходит из жизни её ближайший родственник». «И тогда леди надевает траур». «Анфис!» «Анфис!» Я аккуратно потрясла её. «А ты же изучала мою родословную? Там...» «Ну, там некому уйти из жизни в ближайшее время», — уточнила я, чувствуя себя жутко гадкой. «Разве можно о подобном даже думать?» А я еще и произнесла вслух. «Нет, некому». «Нет», — повторила я за зверушкой. «Тогда мне ничего не оставалось, как продолжить участвовать в отборе и приложить все усилия, чтобы принц потерял ко мне интерес. Но после сегодняшнего ужина, мне кажется, он проникся симпатией еще больше». Видимо, не так часто его слушали и не перебивали. Тогда я стану невыносимой леди. Очень говорливой леди. А дальше как поступить? А дальше я буду смотреть по обстоятельствам. Или... Или же... Анфис. Я старалась растормошить зверушку и спросить, что она знает о больших дюдях. Там хотя бы шуб, может, подскажет, куда девушке можно устроиться на работу. «Ну, Анфиса!» — позвала я ее плаксиво. <мех> Выдала зверушка, не открывая глаз. Ясно, пробормотала я, прижимая щекой к теплой спине гувернёра и закрывая глаза. Интересно, когда я проиграю отбор, что будет со мной? Что происходит в этом мире с такими, как я? Лечисто говорил, что все они доживают свой срок здесь. Только осталось выяснить, какой это срок и в каких условиях доживают. Анфиса! Я второй раз попыталась растромошить гурнера. А ты знаешь дорогу к дядям, тебю, тебю, тебю, передразнила я, тяжело вздыхая. Первое, что я сделаю с утра, это встречусь с ФСБшником. Вот даже завтракать не стану. Приведу себя в порядок и пойду. Была бы моя воля прямо в халате побежала узнавать о своей судьбе. Но вот наличие психиатрических лечебниц в этом мире меня останавливало от столь опрометчивого шага. «Так и не скажешь, куда идёшь, моя драгоценная конфетка!» Анфиса проснулась в слишком бодром настроении и не давала мне и шага сделать самостоятельно, словно кошка, путаясь под ногами. «Нет, меньше знаешь, крепче спишь», — я напомнила ей народную мудрость. «Хм, ты меня обижаешь, моя сгущёночка!» Я игнорировала пытливый взгляд чёрных бусин. «Анфис, а если я уйду с отбора, ты сможешь остаться со мной?» — спросила я. «Нет, моя карамелечка. Я собственность короны. Но тебя же можно как-то выкупить», — уточнила я. «Думаю, да. А вот тех денег, что мне причитаются по документам, их хватит? Но только на меня и хватит, моя сахарная бусинка. А что ты задумала?» Анфиса прищурила глазки. «Ничего», — ответила я с полной уверенностью. «Скоро вернусь», — пообещала я, выходя из комнаты. «Но моё карамельное яблочко, леди не пристала ходить одной», — крикнула она мне вдогонку. «Со мной ничего не случится», — пообещала я, направляясь в кабинет ФСБшника. «Я только выясню дальнейшие планы на мою жизнь и вернусь», — добавила мысленно. Пока шла, я повторяла пламенную речь, подготовленную за ночь, в которой говорилось, что я самый неподходящий вариант невесты для принца Аскольда. Все свои недостатки я разложила по пунктам в своей голове. Да и что их раскладывать? Лорд Плечистый сам знал о них не хуже меня, а даже лучше. А заканчивалась речь незначительным шантажом. Мол, вы мне Анфису, а я вам молчание до гробовой доски. Что свалилось сюда с гор, и что ваш камень — полная фигня. Вот фигню придется заменить, иначе нас ждет непонимание. «Свалилась с гор», — выдохнула я как откровение. «А что, если я смогу вернуться домой так же, как и попала сюда, прыгнув с высоты?» «Леди кого-то ожидает?» Мужской голос вклинился в размышление. «Да», — ответила я на автомате. Оказалось, я уже стояла напротив кабинета ФСБшника. «Лорд Скалистый у себя? Мне жизненно необходимо с ним встретиться», — произнесла я, глядя в невозмутимое лицо. «Я леди Станислава», — мужчина вскинул бровь. «Статасия, сгор!» Прошептала я и многозначительно вытращила на него глаза. «Лорда Скалистова нет сейчас на месте», — заговорил он механическим голосом. «Он просил вас подождать в кабинете». «Большое спасибо», — поблагодарила я, проходя внутрь помещения, не ожидая, что меня оставят одну. «Все же тут должны храниться важные секретные документы». «Интересно, когда я успела заработать такой кредит доверия?» Или же лорд плечистый видел во мне опасность не больше, чем в мухе? Я прошлась вдоль стены к письменному столу, игнорируя навязчивое желание осмотреться. Присела на стул для визитёров и... Мне по вискам ударила кровь. Так сильно, что перед глазами полетели тёмные мушки. Зачарованная бумага. Абсолютно точно зачарованная. Я вытянула голову и присмотрелась. Мерцает но видны же по краешку переливы я поднялась уперлась ладонями в стол новый козел лорд плечистый выдохнула я краснея от злости все это время я вела переписку с ним ему посылала милые рожицы и такие волнительные пожелания приятных снов ждала утренние строчки я пряталась от анфисы в ванной чтобы прочесть и ответить да разве можно так играть с чувствами девушки с моими чувствами О! Я схватила лист и потрясла им в воздухе, продолжая изобличающий охоть. О! О, да я! Да он, лжец! Бездушный робот, хана тебе! Пообещала я, возвращая бумагу на стол. Только вот здесь мне нельзя сидеть. Так он сразу поймет, что я видела нашу переписку. Я заняла место на диванчике у книжных полок и старалась выровнять дыхание. Лорд Вселенское брехло, не заставил себя ждать. Появился спустя несколько минут. Я даже не успела прочесть все названия книг на корешках в ближайшей полке. «Леди Станислава, рад вас видеть», — поприветствовал меня не улыбнувшись. «Да неужели он умеет? И главное, смеет мне улыбаться!» «Доброе утро, лорд Скалистый», — произнесла я подрагивающим голосом. Только он дрожал от злости, а не от ужаса, который я пыталась разыграть. «Я пришла к вам за помощью», — добавила я, встав и заломив театрально руки. «Этому я научилась у местных леди». «Что произошло, леди Станислава?» — спросил он, став самой серьезностью. «Я вам должна признаться». «В чем?» — он сделал шаг навстречу мне. «В чем, леди Станислава?» «В том, что со мной?» Приключился вопиющий случай. «Какой?» — прорычал лорд брехло. «Мне пишет какой-то ненормальный», — выдохнула я с ужасом. Очень настойчиво и... Я дождалась, когда мужское лицо вытянулось до предела и добавила. «И пишет невероятно гнусные вещи. Да приличной леди такое не то что читать нельзя, а вообще догадываться. Я оскорблена. Вот, вот доказательство!» произнесла я, достав свернутый в несколько раз лист зачарованной бумаги и протянула ему. «Заберите! Заберите, лорд Скалистый! И прочитайте! Ах, да! Вы же не сможете! Эти сообщения вижу только я и он!» — выплюнула я презрительно.